Глава 5. Тремя годами рания. Я хочу выйти. Я хочу выйти. Я хочу выйти. Холстен примчался в кафе. Его рация всё ещё квакала. Марн кричал что-то насчёт Эллисон. Холстен даже не стал ему отвечать, а бегом поднялся на третий этаж к месту происшествия. Что тут у вас? спросил он. Протиснувшись сквозь толпу у двери, он увидел, что его жена бьётся на полу кафе, а её держат Коннор и двое других работников с кухни. Отпустите её. Холстен шлёпнул по рукам, сжимавшим лодыжки Элисон, а она едва не угодила ему ботинком в подбородок. Успокойся. Он потянулся к её запястьям. Элисон вырывалась из рук, с трудом удерживавших её взрослых мужчин. Милая, что за чертовщина тут происходит? Она бежала к шлюзу, пояснил Коннор, пыхтя от напряжения. Перси схватил её за ноги, и Холстен не стал его останавливать. Теперь он понял, почему тут понадобились трое мужчин. Он наклонился к Элисон так, чтобы она его увидела. Её безумные глаза едва просматривались сквозь завес у растрёпанных волос. Элисон, дорогая, Тебе надо успокоиться. Я хочу выйти. Я хочу выйти. Её голос стал спокойнее, но роковая фраза повторялась снова и снова. Не говори этого, велел Холстен. От её слов по телу пробежали мурашки. Он прижал ладонь к её щекам. Милая, не говори этого. Но Холстон понимал, что уже поздно. Её услышали. Все услышали. Его жена подписала себе смертный приговор. Он всё умолял Элисон замолчать, но комната уже завертелась вокруг него. У Холстона возникло ощущение, будто он явился на место какого-то ужасного несчастного случая, например, Авария в мастерской, и обнаружил, что пострадали те, кого он любит. Будто они ещё живы и шевелятся, но он с первого взгляда понял, что их раны смертельны. Стараясь убрать волосы с её лица, он вдруг ощутил на своих щеках горячие слёзы. Холстон наконец-то поймал её взгляд. Глаза Элисон перестали лихорадочно метаться, и смотрели осознанно. И на мгновение, всего на секунду, Холстен даже не успел задуматься, не накачал ли её кто-то наркотиками, не надругался ли как-нибудь. Он увидел в них искру спокойной ясности, вспышку здравомыслия, холодного расчёта. А потом Элисон моргнула, и всё это смыло. Её глаза вновь стали безумными. И она начала умолять снова и снова, чтобы ее выпустили. Поднимите ее, попросил Холстон. Он разрывался на части. С одной стороны, он был мужем, чьи глаза туманили слезы, а с другой стороны, шерифом, обязанным исполнить свой долг. И ему не оставалось ничего иного, как закрыть Эллисон в камере. несмотря на то, что в тот момент ему хотелось найти какую-нибудь комнатушку запереться там и вопить. Туда, приказал он Коннору, удерживавшему Эллисон за дрожащие плечи, и кивнул в сторону своего кабинета и расположенной за ним камеры. А еще дальше, в конце зала. Целая ярко-жёлтой краской большая дверь шлюза, спокойная и угрожающая, молчаливая и ждущая. Оказавшись в камере Элисон немедленно успокоилась. Она уселась на скамью, уже не сопротивляясь и не бормоча, как будто просто заглянула сюда передохнуть и насладиться видом. Теперь В нервно дёргающуюся развалину превратился Холстон. Он расхаживал туда-сюда перед решёткой и повторял вопросы, остававшиеся без ответа, пока Марнс и мэр занимались формальностями. Они обращались с Холстоном и его женой как с пациентами. В сознании Холстона снова и снова прокручивался ужас последнего получаса. Но как шериф, привыкший остро чувствовать нарастающее вокругее напряжение, он ощущал слухи, сотрясающие бетонные стены. Накопившееся давление начало с шипением вырываться через щели. "Милая, поговори со мной", в нофе в нофе умолял Холстон. Он перестал ходить и теперь стоял перед камерой, стиснув прутья решётки. Элесон сидела к нему спиной. Она смотрела на экран: на бурые холмы, серое небо и тёмные облака. Время от времени она поднимала руку, отводя с лица волосы, но больше не шевелилась и молчала. Лишь когда Холстен вставил в замок ключ, вскоре после того, как её силком завели в камеру и заперли, она бросила всего два слова: "Не надо". которые убедили Холстона вытащить ключ. Эльсон игнорировал его мольбы, а в укрытии тем временем полным ходом шла подготовка к предстоящей очистке. Когда комбинезон был подобран по размеру и приведён в порядок, техники прошли с ним через зал камеры. Средства для очистки сложили в шлюзе, Где-то зашипел баллон, наполняя аргоном продувные камеры. Суетящиеся люди время от времени проходили мимо камеры, возле которой, глядя на жену, стоял Холстон. Болтающиеся между собой техники становились зловеще молчаливыми, протискиваясь мимо. Казалось, они даже переставали дышать. Шли часы, но Элисон отказывалась говорить. И такое её поведение породило в укрытии Новые слухи. Холстен провёл весь день, что-то бормоча через решётку, исходя с ума от сметения и муки. Событие, уничтожившее весь его мир, произошло мгновенно. Холстен пытался осмыслить произошедшее, а Эллесон, сидело в камере, уставившись на унылый мир на экране, и казалась довольной. своим положением чистильщика. Она заговорила с наступлением темноты, после того как Молча отказалась от предложенного ужина, а техники закончили подготовку шлюза. Закрыли жёлтую дверь и отправились пережидать бессонную ночь. Помощник Холстона к тому времени тоже ушёл, дважды хлопнув его по плечу. Прошло, как показалось Холстону, множество часов. И он уже был близок к тому, чтобы рухнуть, смотанный слезами и уговорами. Затянутая дымкой солнце опустилось за холмы, видимые и с кафе, и зала, холмы, скрывающие далекий рассыпающийся город. И тогда, сидя в камере, почти в полной темноте, Эллисон едва слышно прошептала: "Это не настоящее." Во всяком случае, Холстону показалось, что он услышал эти слова. Он пошевелился. Дорогая? Холстон стиснул решётку, подтянулся и встал на колени. Милая, проговорил он, стирая со щёк соль засохших слёз. Элисон повернулась, как будто солнце передумало и снова поднялось над холмами, чтобы подарить надежду. От этой надежды у него перехватило дыхание. А вдруг всё это было лишь болезнью, лихорадкой, чем-то таким, что сможет диагностировать врач и что окажется оправданием всему, что сказала Эллисон. Она просто не понимала, что говорит. Она вышла из этого состояния и была спасена. И сам Холстен почувствовал себя спасённым, увидев, как она повернулась к нему. Всё, что у тебя перед глазами, не настоящее, тихо произнесла Элисон. Внешне она успокоилась, но её безумие продолжалось. Эти запретные слова были её приговором. Подойди. Поговори со мной. попросил Холстен и поманил её к решётке. Эльсон покачала головой. Похлопала по тощему матрасу рядом с собой. Холстен взглянул на часы. Время для посещений давно прошло. Его могут послать на очистку только за то, что он сейчас собирался сделать. Без колебаний он вставил ключ в замок. Металлический щелчок развочал невероятно громко. Холстен вошёл в камеру и сел рядом с женой. Ему было невыносимо осознавать, что он не может прикоснуться к ней, обнять или увести в какое-нибудь безопасное место, в супружескую постель, где они смогут притвориться, будто всё произошедшее кошмарный сон. Он не посмел на такое решиться. Он сел И сцепил на коленях пальцы. Это может не быть настоящим, прошептала она, глядя на экран. Любая деталь или вообще все. Холстон наклонился к ней так близко, что ощутил запах пота после недавней борьбы. Милая, что происходит? Ее волосы шевельнулись от его дыхания. Она проценила руку и провёл ладонью по тёмному экрану, словно ощупывая пиксели. Сейчас там может быть утро, а мы этого никогда не узнаем. Там снаружи могут жить люди. Элисон повернулась и посмотрела на него. "Они могут наблюдать за нами", добавила она с мрачной улыбкой. Холстен смотрелся в её глаза. Она совершенно не казалась безумной, как недавно. Её слова звучали безумно, но сама она была здорова. Откуда у тебя эта мысль? Холстен догадывался, но всё равно решил уточнить. Ты что-то нашла на жёстких дисках? Ему рассказали, что она побежала к шлюзу прямо из своей лаборатории, на ходу выкрикивая безумные слова. Что-то произошло. Пока она находилась на работе, что ты обнаружила? Стер ты не только сведения о времени после восстания, прошептала она. Конечно, а как же иначе? Стер то все, и вся недавняя информация тоже. Эллисон рассмеялась. Голос ее внезапно стал громким, а взгляд устремился вдаль. Готова поспорить, что и электронные письма, которые ты мне никогда не посылал. Милая, Холст осмелился взять её за руку, и она её не отдёрнула. Что ты нашла? О каком электронном письме ты говоришь? От кого оно было? Она покачала головой. Нет. Я нашла программы, которыми они пользуются. программы, создающие такие изображения, что на экране они выглядят настоящими. Она снова посмотрела на экран, где сгущалась темнота. "ИТ", произнесла она. "ИТ компьютерный отдел. Это они. Они знают. Это секрет, известный только им". Элисон снова покачала головой. "Какой секрет?" Колстон не мог понять, то ли это чушь, то ли нечто важное. Он просто радовался тому, что она заговорила. Но теперь мне всё известно, и тебе тоже. Я вернусь за тобой, клянусь. На этот раз всё будет иначе. Мы разорвём замкнутый круг, ты и я. Я вернусь, и мы уйдём за тот холм вместе. Она рассмеялась. Если, конечно, он там есть, громко сказала она. Если этот холм есть и он зелёный, мы уйдём за него вместе. Элисон повернулась к нему. На самом деле, не было никакого восстания. Просто есть люди, которые всё знают, которые хотят выйти. Она улыбнулась. И они выходят. Они получают то, о чём просят. Я знаю, почему они чистят. Почему говорят, что не будут, но всё равно чистят. Я знаю, знаю. И они никогда не возвращаются. Они ждут, ждут и ждут. Но я не стану. Я сразу вернусь. На этот раз всё будет иначе. Холстен сжал её руки, по его щекам текли слёзы. Милая, почему ты это делаешь? Он почувствовал, что Эллисон захочет объяснить всё именно сейчас, когда в укрытии стало темно, и они оказались наедине. Я знаю о восстаниях, ответила она. Холстен кивнул. Да, ты рассказывала, были и другие. Нет. Эллисон оттолкнула его, но только чтобы немного отодвинуться и посмотреть ему в глаза. Она уже совсем не казалась безумной. Холстон. Я знаю, почему начинались восстания. Элисон прикусила нижнюю губу. Холстон напряжённо ждал. Причиной всегда было сомнение. Подозрение, что снаружи всё не так плохо, как кажется. Ты ведь это почувствовал, верно, что мы можем находиться где угодно. Если живём окружённые ложью. Холстон не подумал отвечать. Разговор на эту тему вёл Качисткий. Он замер и ждал. Наверное, это были молодые поколения. Каждый лет 20 или около того, думаю, им хотелось пойти дальше, что-то исследовать. Ты разве никогда не испытывал такого стремления в юности? Ее взгляд затуманился. А может это были пары, молодожены, которые сходили с ума, когда им говорили, что они не могут иметь детей в этом нашем проклятом ограниченном мире. Может они были готовы рискнуть всем ради такого шанса? Эллисон устремила взор куда-то в даль. Возможно она видела тот лотерейный билет. Тот шанс, на который они ещё имели право, но которым уже никогда не смогут воспользоваться. Она снова посмотрела на Холстона, а тот гадал, не пошлют ли его на очистку даже за молчание, за то, что не приказал ей прекратить, когда она произносила запретные слова. Это могли быть и пожилые люди, продолжала Элисон. которых слишком долго продержали в заперти, и в последние годы жизни они уже ничего не боялись. Скажем, они хотели выйти и освободить место для других, для нескольких драгоценных внуков. Но кто бы это ни был, каждое восстание начиналось из-за сомнения, из-за ощущения, что нам здесь плохо. Она обвела взглядом камеру. Так нельзя говорить, прошептал Холстон. Это серьёзное преступление. Элсон кивнула. Выражать желание уйти? Да. Серьёзное преступление. Ты разве не видишь почему? Почему это категорически запрещено? Потому что с подобного желания и начинались все восстания. Ты получаешь то, о чём просишь, процитировал Холстен слова, вбитые ему в голову ещё в детстве. Родители предупреждали его, драгоценного единственного ребёнка, чтобы он никогда не высказывал желания выйти из укрытия, чтобы никогда не думал об этом, не позволял такой мысли даже мелькнуть, потому что она означает верную смерть. Родители Не желали смерти своему сыну. Холстен посмотрел на жену. Он до сих пор не понимал её безумия, этого её решения. Ладно, она нашла стёртые программы, которые позволяют создавать меры, выглядящие на экране компьютера реальными. Ну и что это означает? Зачем это нужно? Почему? спросил он. Почему ты решилась на такое? Почему не пришла ко мне? Ведь наверняка есть иной, лучший способ выяснить, что происходит. Для начала мы могли бы рассказать людям о том, что ты нашла на тех жёстких дисках. И мы стали бы теми, кто начнёт следующее большое восстание. Элисон рассмеялась. В ней ещё осталась капелька безумия или Возможно, это было глубокое отчаяние и гнев. Может быть, её подтолкнуло к краю масштабное затянувшееся на несколько поколений предательство. "Нет уж спасибо", продолжила она, перестав смеяться. "Я стёрла всё, что нашла. Я не хочу, чтобы люди узнали. И чёрт с ними, если они остаются здесь. Я вернусь" только за тобой. После такого ты не вернёшься. Зло отрезал Холстен. Думаешь, все изгнанные до сих пор там? Думаешь, они решили не возвращаться, потому что им кажется, что мы их предали? А как ты думаешь, почему они всё же проводят очистку? Почему берут салфетку и без колебаний принимаются за работу? Голстон вздохнул. Он ощутил, как из него постепенно вытекает злость. "Никто не знает. А ты как думаешь?" "Мы об этом уже говорили. Сколько раз мы из-за этого спорили?" Он не сомневался, что все семейные пары, оказавшись наедине, шёпотом обмениваются своими предположениями на этот счёт. Он смотрел мимо Элисон, вспоминая минувшие времена. Затем, бросив взгляд на экран, увидел положение луны. Полночь уже миновала, их время было ограничено. Завтра его жены не станет. Эта простая мысль вспыхивала у него в голове так же часто, как молнии в грозовых тучах. "У каждого есть предположения", сказал он. Мы делились своими множество раз. Давай просто на теперь нам стало известно кое-что новое. Элисон выпустила его руку и убрала волосы с лица. И картина сложилась. Идеально сложилась. Завтра я узнаю это наверняка. Элисон улыбнулась и погладила руку Холстена, словно тот был ребёнком. Настанет день, любимый, когда ты тоже это узнаешь.